События на севере повергли вечный город в ужас. Теперь ж никто не сомневался в справедливости слов Набусардара, о том, что намерения Киры в отношении Вавилонии отнюдь не дружественны. После победоносного сражения перцы вновь стянули силы, чтобы двинуть их прямо на Вавилон. Они брали провинцию за провинцией. В их руках уже были священные города Кута и Киш, Несколько дней и армия Кира подойдёт к стенам Вавилона. Ещё недавно, узнав о падении медийской стены, жители города уже снулись, но все же надеялись, что Валтасар остановит персов, и им не верилось, что враг столь могуч и силён. Но когда бывший наместник Гобри разбил полки Валтасара под холмами, в Вавилоне не совсем потеряли голову. Словно дряхлый, жуткий нищий. По домам ходило отчаяние, повсюду оставляя мрачный след. В битве под холмами погибло немало халдейских вельмож. Княжеские сыновья, отцы семейств, тысячи простых людей тоже оплакивали своих близких. О судьбе халдейского войска, защищавшего стену, на выходоносора никто ничего не знал. Лазутчикам Итара пришлось покинуть северные провинции победоносные вступления, Персидской армии прервалась связь между севером и югом. Между тем, судьба отряда Фултасара ничем не отличалась и не могла отличаться от судьбы любой разгромленной армии. Доблестных воинов угнали в рабство, где они должны были таскать тяжёлые камни и возводить царские дворцы в Агбаталах и Персеполе. При мысли об этом халдеи стискивали кулаки. Но что поделаешь? Первые известия, наполнившие ужасом сердца Вавилонин, потрясли на Бусардара. Полководец давно предвидел это, и теперь отчасти был отомщен за все те обиды, которые ему пришлось претерпеть, пока он создавал армию. Потеря 20 тысяч была серьезным уроном для Вавилонии, но поражение под холмами казалось ему пустяком в сравнении с тем, что могло за этим последовать. При воспоминании о гибели набило брата, сердце его сжималось от боли. Вместе пествовали они армию. Он был самый преданный Набусардару человек из высших военачальников. Всей душой любил он Вавилонию. Набиела брат доказал этой своей смерти. Закрыв лицо руками, Набусардар расхаживал по своему кабинету в доме командования армии. Виска хламила, словно их стиснули обручем. Мысль о гибели двадцати тысяч воинов, о смерти Набиела брата угнетала его. Итара, высокий и стройный, утончённый аристократ с прекрасными манерами, сидя в кресле, наблюдал за верховным военноначальником. Он знал его ливою натуру на бусардар и не сомневался, что тот воспрянет духом, как только уляжется горечь первых минут. Итара попытался отвлечь его от мрачных мыслей. "Я понимаю тебя, светлейший. Однако нужно думать не только о смерти, но и о том, кто заменит Набила, брата. У меня есть на примете такой человек. Он предан тебе душой и телом. Ты можешь доверить ему пост, Набиила брата. Набусардер отвел руки от лица и взглянув на этару. А тот продолжал. «Память о Набиила брате никогда не умрет. Да ведь не мертвым, а живым предстоит защищать стены города и городов, не забывая об этом, мой повелитель». «Увы, это так», — кивнул Набусардер, весящего власть и печаль. «Это так. Но пойми». «На Билла брату я доверял как самому себе. Я во всем полагался на него. Он никогда не обманывал моих ожиданий. Он всегда поступал так, как поступил бы я сам». «У нас есть достойная замена», — тверже повторил Гитара. «Это преданный человек. Ради тебя он пойдет в огонь и в воду. А предан ли он в Вавилонии, готов умереть за нее. И способный воин, превосходный мой повелитель». «Хм», — задумался на Бусардарх. Тоже это из моих доблестных военачальников. Какой пост он занимает в моей армии? Светлейший, ты смело можешь его повысить. Хотя он и молод для поста набияло брата, но в нынешние тяжкие времена оправдан любое исключение. Тоже это. Исмаил, начальник лучников, светлейший. Мой бусердар был поражён. И мы отчётливо приминалось с ноч, когда Исмаил явился в сад на свидание с толкизы. Но бусардар не мог спокойно думать об этом. Он тяжело дышал, постукивая кованным кублоком о мраморный пол. Что с тобою, князь? и таражал халёной рукой металлический подлокотник в виде лежащего леопарда. Но бусардар не отвечал, мысленно спрашивая себя: этот человек совершил подлость? Или я повышу его в чине, назначу приёмником достойнейшего набила брата? Нет, нет, не бывать этому. «Да и может ли Исмаэль верно служить Навусардару, если однажды он уже предал его?» Или в душе Навусардара шла борьба, отражавшаяся на его лице. Глубокие морщины разбежались вокруг сузившихся глаз».